Явление первое. Вышневский в байковом сюртуке и без парика. И Вышневская в утреннем наряде. Выходят из половины Вышневской. Вышневский. Какая неблагодарность! Какая злоба! Садится. Пять лет вы за мной замужем, и в пять лет я не могу ничем заслужить вашего расположения. Странно. Может быть, вы недовольны чем-нибудь? Вышневская. Нисколько. Вышневский. Я думаю. Не для вас ли я купил и отделал великолепно этот дом? Не для вас ли я выстроил в прошлом году дачу? Чего у вас мало? Я думаю, ни одной купчихи нет столько бриллиантов, сколько у вас. Вышневская. Благодарю вас. Впрочем, я ничего от вас не требовала. Вышневский. Вы не требовали, но я должен был чем-нибудь вознаградить вас за разность в летах. Я думал найти вас женщину, способную оценить жертвы, которые я вам принес. Я ведь не волшебник. Я не могу строить мраморных палат одним жестом. «На шелк, на золото, на соболь, на бархат, в который вы окутаны, с головы до ног. Нужны деньги, их нужно доставать, а они не всегда легко достаются». Вышневская. «Мне ничего не нужно. Я уж говорила вам не один раз об этом». Вышневский. «Но мне нужно же, наконец, покорить ваше сердце. Ваша холодность меня сводит с ума. Я страстный человек. Из любви к женщине я способен на все. Я купил вам в нынешнем году подмосковную». «Знаете ли, что деньги, на которые я ее купил...» «Как бы вам это сказать?» «Но одним словом, я рискнул более, нежели позволяло благоразумие. Я могу подлежать ответственности». «Вышневская, ради бога, не делайте меня участницей ваших поступков, если они не совсем честны. Не оправдывайте их любовью ко мне. Я вас прошу, для меня это невыносимо. Впрочем, я не верю вам. Пока вы меня не знали, вы жили и поступали точно так же». Я даже перед своей совестью не хочу отвечать за ваше поведение. Вышневский. Поведение? Поведение? Из любви к вам я готов даже на преступление. Чтобы только купить вашу любовь, я готов заплатить своим бесчестием. Встает и подходит к Вышневской. Вышневская. Аристарх Владимирович, я притворяться не могу. Вышневский берет ее за руку. Притворитесь! Притворитесь! Вышневская, отвернувшись. Никогда. Вышневский. Ну ведь я вас люблю!» Дрожа опускается на колено. «Я вас люблю!» Вышневская. «Аристарх Владимирович, не унижайтесь. Вам одеваться пора». Звонит. Вышневский поднимается. Входит Антон из кабинета. «Одеваться, Аристарху Владимировичу!» Антон. «Пожалуйте, готов вас!» Уходит в кабинет. Вышневский идет за ним. Вышневский в дверях. «Змея! Змея!» Уходит.